Мою книгу отредактируют, пусть, мол, думает, что ее написал настоящий писатель. Если этого не делать, то одни книги будут читать, а другие нет. А если отредактировано, то читают всех подряд, и никому не обидно. В моей книге будет несколько героев, все они живут в нашем доме. Я хорошо знаю жильцов нашего дома, в нем прошла моя сознательная жизнь с десяти лет, теперь мне шестнадцать. Только Костя живет на другой улице. Немного таинственный тип. Пройдет по двору со своим чемоданчиком и все. А в чемодане боксерские перчатки. Костя боксер, черненький худенький паренек. Я познакомился с Костей, когда Вен и Игорь были как раз во дворе. И я тоже был как раз во дворе. Смотрел, как Вен обтирает свою «Волгу». Игорь ощупывал свой подбородок и тоже смотрел, как Вен обтирает машину. Перед этим Игорь получил подбородок, и теперь, заботясь о своей внешности, его ощупывал. За что и от кого получил, я расскажу потом. В.Н. показал на запасное колесо. «Поднимем?» Игорь был занят подбородком. Я помог поднять колесо и затянул гайку на держателе. «Почему тебя зовут Крош?» — спросил В.Н. Мне опять в который раз пришлось объяснять, что меня зовут Сергеем, а Крош — это прозвище, сокращенное от моей фамилии крышенинников В школе всегда сокращают фамилии, тем более такую длинную, как моя. Вот и получилось Крош. Объясняя это вэну я подумал, что он, наверное, не читал повести «Приключения Кроша». Там об этом подробно рассказано. Тут появился Костя, и мы познакомились. «Прокатимся?» — спросил меня ВН. — С удовольствием. — Где Нора? — спросил ВН. — Вот она, идет, — ответил Игорь, массируя подбородок. Нора в черных ажурных чулках. — На эти черные чулки мне противно смотреть, и голос у нее хриплый от курения. Игорь кивнул на меня. — Крош тоже поедет. — Тебе жалко? — спросил я. — Разве я что-нибудь сказал? Что сказал? — Нора, я что-нибудь сказал? Нора пожала плечами. Нора и Игорь ушли из десятого класса будто бы для того, чтобы заработать производственный стаж. На самом деле им лень учиться. Нора расхаживает в черных чулках, а Игорь околачивается на Мосфильме, снимается в массовках. Только ему за это производственный стаж все равно не зачтут. Мы мчались по Садовому кольцу. Из троллейбусов на нас смотрели пассажиры. Вн похож на молодого профессора». Виски с проседью, белая рубашка с закатанными рукавами, узкие брюки, черные туфли. Нора сидела рядом с ним, как герцогиня. У Кости бесстрастное лицо боксера, который не жмурится, когда его лупят по морде. Игорь трепался, будто брат собирается подарить ему своего москвича. Я просто ехал. Вен — искусствовед. Я терпеть не могу искусствоведов. Они мешают слушать музыку прерывают ее на самом интересном месте. И когда по радио человек чего-то там бормочет невнятным голосом, то невозможно ни читать, ни заниматься. Фредерик вошел в гостиную и сказал. Лаура печально покачала головой. «Ах, Фредерик, муть!» Но Вен — искусствовед по изобразительному искусству, а это совсем другое дело. Искусствоведы по изо не мешают слушать музыку. Кроме того, ВН-коллекционер собирает предметы искусства. И хотя я с ним встречался только во дворе, он мне не казался яркой личностью. Игорь и Костя выполняли какие-то его поручения и напускали такую таинственность, что меня распирало от любопытства. Это была та сторона жизни, которую я еще не знал. Другие стороны жизни я знал хорошо, а эту еще слабо и хотел познакомиться». Мы свернули с Садового кольца и остановились в переулке возле улицы Горького. Вэйн обернулся и посмотрел на Костю и Игоря. те не говоря ни слова, вышли из машины. А мне Вэйн улыбнулся. Но его улыбка означала, что я должен остаться. Я остался. Мы сидели молча. Я, Вэйн и Нора. Потом Вэйн и Нора перебросились несколькими фразами. Поскольку они говорили тихо, я не стал прислушиваться. В девятом классе за Норой ухаживал артист эстрады. Скандал был на всю школу. Норина бабушка, заслуженная общественница, вызвала к себе бюро комсомольской организации. Я был тогда членом бюро. Сначала мы не хотели идти. Но потом пошли, приняв во внимание возраст бабушки и ее заслуги перед общественностью. Мы стояли перед бабушкой, как провинившиеся школьники. Нора сидела на диване, курила сигарету и стряхивала пепел в горшок с цветами. — Если кто сбивается с пути, — говорила бабушка, — то виноват коллектив, не досмотрели. Когда бабушка была молодая, было по-другому. А у нас слова «воспитательная работа», и мы не досмотрели за Норой. Бабушка сказала, что родители Норы — занятые люди, заслуженные артисты, и она, бабушка, тоже занятой человек, пишет мемуары о Станиславском и других выдающихся личностях. Мемуары эти имеют громадное значение для воспитания подрастающего поколения, и не воспитывая Нору, мы мешаем ей воспитывать подрастающее поколение. Вот какой Бенц старушка нам выдала. Но еще больший Бенц она выдала директору эстрады. Такое она ему выдала, Бенц, что бедного артиста эстрады услали на длительные гастроли в Ферганскую область. Такая петрушка произошла с Норой этой зимой. Вернулись Игорь и Костя, ни слова не говоря, сели в машину. ВН включил мотор. Снова по садовому кольцу мы помчались обратно домой. Во дворе ВН сказал. — Зайдем к нам. Портреты, портреты, портреты. Вельможа в кафтанах с кружевными жабой и кружевными манжетами. Царские генералы в раззолоченных мундирах. Дамы с высокими прическами. Тетки в солопах и чепчиках купцы в шубах, похожие на великого драматурга Островского, девочки с бантиками, мальчики в бархатных костюмчиках. Честно стояли шкафы, буфеты, конторки, секретеры, диваны, козетки, ламберные столики, на потолке люстры. Все это, как объяснил Вен, старинное и ценное. На двух креслах даже натянуты веревочки, как это делается в музеях, чтобы на кресла не садились. Меня удивило, что Нора, Игорь и Костя Уселись на таком ценном диване. Нора даже взобралась с ногами. Я думал, что этой мебелью пользоваться нельзя. Оказывается, можно. Нельзя сидеть только в креслах, перевязанных веревочкой. Они сломанные. Нора курила. Игорь перебирал магнитофонные ленты. Костя перелистывал книгу. Здорово устроились, ничего не скажешь. В застекленном шкафу стояли на полках крохотные фигурки из дерева, камня, фарфора. Это Нецка, японская миниатюрная скульптура. Я видел их в Музее Восточных Культур. В моей коллекции есть уникальные экземпляры. Сказав это, Воин снял с полки несколько фигурок и поставил на стол. Они изображали крестьян, монахов, всадников, детей, маски, цветы, птиц, зверей, рыб. Я обездарен в живописи. Нравится, не нравится, вот все, что я могу сказать. Но почему нравится или не нравится, сказать не могу. В натюрмортах, пейзажах, во всяких абстракциях я не разбираюсь совершенно. Мне нравится картина, где изображены люди. Моя любимая картина в Третьяковке — это «Крестный ход Репина». Помните мальчика с костылем? Сколько радости и надежды на его лице, как он весь устремлен вперед. Сейчас произойдет чудо. Он выпрямит спину, бросит костыль и будет такой, как все. Вот это мне нравится. А как положены краски и как распределен свет, в этом я не разбираюсь. Вен взял в руки фигурку старика с высоким пучком волос на голове и длинной редкой бородой. Одной рукой старик придерживал пол и халата, в другой сжимал свиток. Фигурка была величиной всего смунштук, и все равно было ясно, что этот старик — мудрец. Что-то вечное было в его лице, в длинных морщинах, в худом истощенном теле.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 Но это сказал Пушкин. Пушкин жил сто лет назад, каменный век. Дети в школу собирайтесь, петушок пропел давно, сказала Нора. Задираемся, неодобрительно заметил Вен. Мы любим кроша. Давай поцелуемся, крош, сказал Игорь. Не шурши, предупредил я его. Попроворней одевайтесь, смотрит солнышко в окно, продолжала Нора. В лесу раздавался топор дровосека. — Дружба не терпит подобных шуток, — сказал вн А без дружбы нет человека. Одиночку сокрушают. В коллективе человек нивелируется. Тройки, четверки, пятерки. Вот кто покоряет мир. — Три мушкетера, — сказал я. — Ремарк, — сказал Вэн. Но герою Дюма покоряли мир. Герои Ремарка обороняются от него. — Три танкиста, три веселых друга, — громко пропел Игорь. «Чувства добрые», — снова заговорил В.Н., — «самое доброе чувство — дружба. Есть только одна убежденность в своем товарище, только одна вера в прекрасное творение человека. Все проходит, идеи, взгляды, убеждения, а эта фигурка будет жить вечно. Ее держали в руках цари и полководцы, писатели и философы. Если бы время не стирало отпечатков пальцев, Можно было бы по ней создать дактилоскопический альбом многих великих людей. Научись мы создавать скульптурные портреты людей по отпечаткам пальцев, они были бы точнее, чем создаваемые по черепу. Черт возьми, может быть, эту фигурку держали в руках Наполеон или Бальзак, какой-нибудь Микадо или братья Гонкур. Замечательная идея. Странно, что Вен так буднично ее высказал. Нора и Игорь спокойно сидели на диване.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 «Мои родители не вмешиваются в мою личную жизнь», — сказал я. «Для меня дружба — дело естественное. Я никогда не думал о тройках и пятерках. Конечно, большая компания чересчур громоздка. Один хочет туда, другой сюда. Но вопрос в том, для чего тройки и пятерки. А в коллективе человек вовсе не нивелируется. Коллектив — это моральная категория». Так надо было ответить. «Коллектив — моральная категория». Но, как всегда, умная мысль пришла мне в голову, когда спор уже был окончен. Но я понимал также, что по этим словам нельзя судить о Вейне. Судить о человеке надо по всем его мыслям, во всяком случае, по главным мыслям. А главное в Вейне – это любовь к искусству. И, как всякий увлеченный человек, он несколько односторонен, считает, что предмет его увлечения – это главное. К норе тоже надо быть терпимее, женщина все-таки.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 «В моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе, а?» «Блуждающей судьбе». Но Игорь не лишен чувства юмора. А чувство юмора — это главное. Без юмора нет человека. После Пушкина самые мои любимые книги — это «Мертвые души», «Бравый солдат швик и «Золотой теленок». Их я могу перечитывать и перечитывать. Чехова я тоже могу перечитывать и перечитывать, обхохочешься, честное слово. Но у Чехова рассказы, а я говорю о романах. Как-то мы играли в игру. Какие десять романов вы взяли бы с собой на необитаемый остров? Я назвал «Войну и мир», «Мертвые души», «Красное и черное», «Бравого солдата-швейка», «Тихий дон», «Золотого теленка», «Трех мушкетеров», «Утраченные иллюзии», «Боги жаждут» и «Кожаный чулок».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 Чудесный парень, боксер, а не задается, не пользуется своей силой. Мне нравятся такие молчаливые ребята. Есть люди, у которых все на виду, с ними просто и ясно. Но есть и другие, загадочные, они всегда занимают мое воображение. Бывает, что человек с виду загадочен, а при ближайшем рассмотрении оказывается дурак дураком. Но в данном случае этого не было. Было в кости что-то таинственное, даже трагическое». Я чувствовал это, когда он проходил по двору с чемоданчиком в руке. И то, что он все время молчал, только укрепило это чувство. Когда на следующий день мы с кости отправились выполнять поручение ВН, мне было приятно идти с ним по улице, сидеть рядом в вагоне метро. Все думают, что он обыкновенный худенький паренек, а он, боксер-перворазрядник, может так двинуть, что от человека останется одно воспоминание. В дверях вагона стояли какие-то нахалы.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 «Квартира 8 два звонка. Елена Сергеевна. Скажешь, от Владимира Николаевича. Передашь ей этот пакет. Она тебе даст другой. Повтори». «Повторение, мать учения. А кто отец?» Довольный тем, что я поставил его в тупик, я положил пакет в карман и вошел в подъезд. Пакет был совсем крошечный. Казалось, в нем лежит катушка с нитками. Но я знал, что там нетски. Женщина с крашенными волосами и папиросой в зубах. Провела меня в комнату, плотно закрыла дверь, повернулась ко мне спиной, посмотрела, что в пакете, спрятала его в шкаф и передала мне другой пакет, тоже снецки Потом проводила меня до двери и посмотрела, нет ли кого на лестнице. Все это, не вынимая папироса изо рта. — Теперь куда? — спросил я Костю, очутившись на улице. — На Плющиху. На Плющихе дверь мне открыл толстый молодой человек в очках.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 Ножки крохотные, голова большая, щеки отвислые, видна только одна рука. Пропорции нарушены именно так, чтобы подчеркнуть их выразительность. Просто удивительно, как все это удалось передать на таком крохотном кусочке дерева. — Сколько вы хотите за нее? — спросил Костя. — Мне говорили, она стоит пятьдесят рублей, — нерешительно ответила старуха. Я вытаращил глаза. «Неужели эти фигурки ценятся так дорого?» Костя поставил фигурку на стол. «Вам надо ее оценить. Мне трудно ездить в антикварный. Пошлите кого-нибудь. Мне некого послать». Старуха жалко и искательно смотрела на Костю. «А сколько бы вы дали?» «Раз вы так дорого ее цените, вам надо съездить в антикварный. Все же, сколько бы вы дали?» «Один мой товарищ выменил отличную Нецка на матрешку», — сказал Костя. «Лучше оцените ее в антикварном». «Куда я поеду?» а «Сколько она, по-вашему, стоит?» Самое большее пятнадцать рублей, и то». Костя снова взял в руки фигурку. «Я беру ее, потому что собираю работы томатады или под томатаду». «Она подлинная», — торопливо проговорила старуха. «Кто это может доказать?» Костя снова поставил фигурку на стол. «Возможно, вам удастся продать ее дороже». «Хорошо», — вздохнула старуха. «Пусть будет пятнадцать».